Глава третья. Вот ваша прическа. Хватаю подол и рву, опостыливший Фатин на куски. Вот ваше платье. Нравится? Женщина стоит, застыв, словно каменное изваяние, а я продолжаю. Вот она я! Нравится! Показываю на себя руками и сама оглядываю себя. Разорванное платье, из-под которого выглядывают голые ноги. Куча заколок под ними и деревянная отлака пряди свисающие по обе стороны от моего лица. Да, представляю, что творится на моем лице, учитывая, какую тонну косметики на меня нанесли. В довершение размазываю ладонями слезы по лицу, задевая густо накрашенные ресницы. «Вот теперь я выгляжу на свой уровень, мамочка? Теперь я выгляжу как сирота? Вы должны радоваться. А ваш Витенька уже нашел себе замену. Не переживайте». «Что ты творишь?» Шипит она Олеговна, хватая меня за руку. Я вырываюсь и смеюсь со слезами на глазах. «То, что давно должна была сделать, говорю вам в лицо, что вы жуткая, эгоистичная, артистичная стерва. Вот вы кто!» После сказанного в груди разливается тепло. Но этого мало, чтобы залечить мою рану. «Да как ты? Да что ты? Я все расскажу Вите! Ты сошла с ума!» «Да пошла ты!» Женщина уносится в зал, а я оглядываюсь ей вслед, уже жалея, что так свылила, но вдруг слышу громкие хлопки в ладоши. Оборачиваюсь и вижу высокого мужчину в элегантном костюме, который, лениво опершись на колонну, хлопает мне в ладоши. «Браво! Это было поистине прекрасно!» «О, Боже!» Это, видимо, один из гостей, приглашенных на свадьбу. Он все видел и слышал. Чувствую, как заливаюсь краской, но гордо вздергиваю нос. Вы должны были сообщить о своем присутствии. Это некрасиво, подслушивать чужие разговоры. Мужчина гортанно смеется и отлепляется от колонны. А мне казалось некрасиво говорить то, что вы говорили. Но поверьте, я восхищен. Не часто встретишь такую девушку, которая может высказаться подобным образом и так рьяно постоять за себя. «Я поражен! Браво!» Незнакомец останавливается напротив, почти вплотную, и зеленые глаза с лукасом смотрят на меня. «Дайте пройти. Мне нужно уйти отсюда как можно скорее». «Вы же невеста. Или я ошибаюсь?» «Нет. Просто решила надеть свадебное платье. Езлю я, я, а у самой в груди все разрывается от боли. Как же хочется побыстрее отсюда уехать. Пропустите!» То есть вы сбегаете с собственной свадьбы? Спрашивает мужчина, снова преграждая мне путь. Вы догадливый, уже рычу я. Вы дадите мне пройти или нет? Рыдания рвутся наружу, но я маскирую их злостью. На самом деле я чувствую, как разваливаюсь на куски. Мне просто хочется умереть прямо тут. Но я не доставлю такого удовольствия бывшим несостоявшимся родственничка. Не устрою истерику прямо здесь, перед этим напыщенным незнакомцем. Он же сто процентов является каким-то другом Виктора, с которым он меня не успел познакомить. Нет, не дам. Но я могу предложить вам кое-что получше. О, боже! Да что вы ко мне привязались! Не хочу я ничего получше. Я хочу уйти отсюда как можно скорее. Это я и хотел предложить. Напористо наступает незнакомец. А я делаю шаг назад. Предложить что? Выдыхаю я. Сбежать. «С вами?» – удивляюсь я. «Вы видите здесь еще кого-то?» «Но я вас не знаю», – отвечаю я, но уже не так уверенно. «Я вас тоже, но у меня есть машина, время и возможность отвести вас, куда скажете. А у вас несостоявшийся брак и истерика на подходе. Я могу вам помочь?» Я смотрю на мужчину, еще несколько секунд раздумывая над его словами, и понимаю, что выбора у меня особо нет. Не на такси же тащиться в разорванном платье. Ладно, но что я вам буду должна за это? Только не говорите, что ничего. Знаю я, где бывает бесплатный сыр. Нет, не скажу. Я вообще ничего не делаю просто так, хитро ухмыляется незнакомец. Он подходит ближе и берет меня под локоть. Вы мне подарите день своего времени. И все? И все. Я закусываю губу и пожимаю плечами хорошо но сначала мы заедем за моими вещами и я переоденусь как скажете мадемуазель кривляется мужчина тогда бежим а то кажется нас нашли я слышу в холле голоса и узнаю среди них визги недосвекрови вот черт бежим киваю я хватая незнакомца под руку мы вылетаем на улицу и мужчина тащит меня к черному мерседесу последней модели если бы не обстоятельства Сто процентов бы задержалась, чтобы рассмотреть красавца. Но сейчас я только удивляюсь, откуда у Виктора такие друзья, и запрыгиваю в гостеприимно распахнутый салон. Ну что, поехали? Быстрее! Киваю я судорожно, и мужчина вжимает педаль газа. Виск шин, и мы уносимся по шоссе вдаль. Подальше от чокнутой семейки. Подальше от предателя, который не смог дождаться близости всего одну неделю. Подальше от свекров, которые спали и видели, как я уйду из их жизни. Чувствую, как на глаза набегают слезы и громко шмыгаю носом. Кажется, истерики все же не миновать. «На, держи!» — протягивает мне носовой платок мужчина, не взглянув в мою сторону. Какой джентльмен? Не хочет смущать? Или просто ненавидит женские слезы? Хотя я рада, что он не смотрит. Представляю, какой у меня сейчас видок. «Кстати, как тебя зовут?» — спрашивает вдруг мужчина, и я тяну хриплым голосом. «Алиса!» — как из страны чудес», — ухмыляется он и добавляет. «Точнее, из «Семейки чудес». Чувствую, тебе там досталось». «О да!» — вылетает смешок сквозь слезы. «А вас как?» «А меня, Николай!» «Приятно познакомиться, Николай!» Мы отъезжаем от ЗАГСа, а я все вытираю слезы до да сопли, жалея себя. Да, не так я представляла дорогу домой. Я видела себя полноценной женой Виктора, уставшей после ресторана и счастливой, что сегодня ночью я буду принадлежать только ему. А вот теперь еду неизвестно с кем домой, чтобы собрать вещи. Вот сюда налево, отрываюсь я от самокопания и инструктирую Николая, куда ехать. «Понял», — кивает тот а я снова утыкаюсь в платок. Пять минут слез, и мне опять приходится поднять голову. Вот за этим знаком направо. Слушай, давай ты мне сразу скажешь адрес, и будешь плакать, не отвлекаясь. А я уж и разберусь, когда ехать. Лукаво поднимает бровь мужчина, а мне невозможно сильно хочется его ущипнуть. Вот нахал. Видит, как мне плохо, и насмехается. И нет, я не обесцениваю твое горе. Наоборот. Хочу, чтобы ты выплакалась. Ладно, Октябрьская, 86. Называю я номер дома, где мы с Виктором снимаем квартиру. Снимали. Николай кивает, а я снова утыкаюсь в платок. Но плакать уже не хочется. У мужчины получилось отвлечь меня. Горе в душе все так же клокочет, царапает, но уже не так остро. Приподнятое настроение Николая немного передается и мне. Нет, я не хочу танцевать и петь но и убиваться желания уже нет. «Мы приехали», — сообщает мужчина, и я поднимаю взгляд на свой дом. «Такой родной еще вчера. Сегодня он кажется мне абсолютно чужим». «Да, приехали», — повторяю я тихо и молча сижу, глядя на зашторенные окна. «Мы пойдем или как?» — спрашивает Николай, а я поворачиваюсь к нему. «Мы?» «Ну да, или ты думала, что я отпущу тебя одну?» А вдруг ты там в истерику упадешь? Или в обморок? Нет уж, ты мне еще нужна. Зачем? А кто будет полировать слезами салон моей машины? Нужна, говорю же, смеется мужчина. Хоть Коля и говорит это в шутку, но душе становится теплее. Нужна? Только сейчас я рассматриваю, какие красивые у него глаза. Такие зеленые, в крапинку по краю радужки. Теплые озорные, словно солнечные лучи, отражающиеся на листьях деревьев, густые черные брови, изломленные в форме домика высокий лоб, четкие скулы. Что такое? хмыкает Николай, и я понимаю, что беззастенчиво рассматриваю его уже несколько минут. Нет, ничего, пошли, отворачиваюсь я, густо покраснев. Черт, веду себя как посмешище! Ну куда уж больше? Мы заходим в подъезд, и мужчина помогает мне войти в лифт, засовывая широкую юбку моего платья в кабинку. Как же хочется от всего этого избавиться. Выдаю я, вздохнув. Потерпи до квартиры. Не думаю, что соседи обрадуются, увидев тебя голышом на лестничной клетке. Хотя я был бы, несомненно, рад. Широко ухмыляется Коля, а я все же не удерживаюсь и щипаю его за руку. — Ай, да за что? — хочет мужчина. Но я молчу. Мы как раз приезжаем на нужный этаж, и я все так же с помощью Николая выхожу из лифта. Руки трясутся, когда я достаю из маленького кладча ключи. Мне кажется, я упаду в обморок прямо здесь, от вновь захлестнувшего чувства горя. «Давай я», — предлагает мужчина и проворно отнимает у меня ключи. Не сопротивляюсь и молча смотрю, как он открывает дверь и впускает меня внутрь. Останавливаюсь у порога, оглядывая наше с Виктором гнездышко. Так уютно. Я буду скучать по нему. Мне кажется, нужно поспешить, если ты не хочешь столкнуться со своим женихом и его заботливой мамочкой прямо на лестничной площадке. Да, сейчас. Киваю я, понимая, что мужчина прав. Семейка предателей уже явно выехала из ЗАГСа и едет сюда. Я бегу в спальню и быстро переодеваюсь в спортивный костюм. Кинув истерзанное платье на пол, я оглядываюсь и бегу к шкафу, где нахожу большую спортивную сумку. Сгребаю в охапку всю свою немногочисленную одежду, упаковываю компьютер, косметику. Заглянув в ванную, я ужасаюсь своему внешнему виду. Тушь, тени размазаны по всему лицу. Румяна, которые блестели, как зеркала на щеках, тоже растеклись перламутром по всему лицу. Губы обкусаны со следами матовой помады. Да как еще Николай не убежал? Умываюсь, хорошо намылив лицо несколько раз, а потом смазываю раздраженную кожу кремом. Вот, теперь лучше. Я хоть узнаю себя. Пусть на щеках нездоровый румянец, а по взгляду можно заподозрить нарушение психики, я уже не выгляжу, как фарфоровая кукла. Выхожу в коридор и еще раз оглядываю родные стены. Вроде все. Фотоальбомы, подарки, украшения, которые появились у меня, во время того, как я жила с Виктором. Я решаю оставить. Ни к чему мне все это. Пусть передарит Даше. Все хорошо? Заглядывает из комнаты Николай. И я киваю, не поворачивая головы. Да, можем ехать. Мне очень больно покидать свой дом. Точнее, место, которое я считала домом. Но сейчас каждая минута здесь только причиняет лишние страдания. Николай забирает мои сумки и идет к выходу. Я плетусь вслед за мужчиной, стараясь снова не расплакаться и, оставив ключи на тумбочке, закрываю дверь. Вот и все. Мы спускаемся в машину, мужчина деловито закидывает сумки в багажник и подходит ко мне. «Ты нормально?» Я неопределенно пожимаю плечами. А Коля кивает. «Ну да, мог бы и не спрашивать». «Ну ничего, красотка. Я сделаю все, чтобы ты запомнила этот день как самый счастливый. Вот посмотришь. Веришь мне?» В глазах Николая зажигаются искорки, и я вдруг киваю. «Да, верю».